Когда отцовские объятия наконец разжались, Артем посмотрел в его сверкнувшие от набежавшей слезы глаза, ему стало стыдно. Коротко, не пускаясь в объяснение своих приключений, он рассказал отчему, где пропадал и что успел сделать за это время, объяснил почему вернулся. Тот только качал головой и ругал Хантера. потом опомнился, сказав, что о мертвых или хорошо, или ничего. Впрочем, что именно случилось с охотником, он не знал. «А у нас тут, видишь, что творится? Голос сухово опять затвердел. Каждую ночь и так левалет, так и валит, никаких патронов не хватит. Пришла дрезина с проспекта Мира с припасами, да ну, так семечки. Они туннель взрывать хотят у самого проспекта, чтобы полностью отрезать Ивденхай и остальные станции, сообщил Артем. Да, это не грунтовых вод боятся, поэтому близко к Ивденхай не решаются». Но надолго это не поможет. Черные себе другие входы найдут. Когда ты отсюда уходить будешь, тебе уж мало времени остается. меньше суток. Тебе же надо все подготовить. Вот, окинул его долгим взглядом, словно проверяя. Нет, Артём, у меня отсюда уж дорога только одна, она к проспекту Мира. У нас здесь раненых тридцать человек, что мы их одних бросим? А потом кто будет оборону держать, пока я стану свою шкуру спасать? Как я подойду к человеку и скажу ему: "Вот ты остаешься здесь, чтобы сдержать их и умереть, а я пошел». Нет, он вздохнул. Пусть взрывают. Сколько продержимся, столько и продержимся. Умирать тоже надо человеком. Я тогда с вами останусь, сказал Артем. Они там с ракетами и без меня справятся, какая от меня польза? Так хоть вам помогу. Нет, нет, нет, тебе обязательно надо идти. Испуганно перебил его сухой. У нас и гермозатвор в полном порядке. Работает ещё. Эскалатор цел. К выходу выбраться сможешь быстро. Ты должен пойти с ними, они ведь там даже не знают с кем имеют дело. Артем засомневался, не отсылает ли его отчим со станции просто чтобы спасти ему жизнь. Он попробовал возразить, но сухой и слушать ничего не хотел. В твоем отряде только ты один знаешь, как черные могут с ума свести. Он указал на укутанных раненых, что с ними. В туннелях стояли, не выдержали. Этих успели оттащить. и то хорошо. А еще несколько десятков чёрные прям живьем порвали. Невероятное усилье. Самое главное, когда не подходит, и выть начинают, мало кто выдерживает. Ну, ты сам помнишь. Наши добровольцы себя наручниками приковывали, чтобы не сбежать. Но ну, вот кого успели отцепить, тут лежат раненных их мало, потому что черные, чёрные достанут, то выкрутить уж трудно. Женьку достали? — сглотнув, спросил Артем. Сухой кивнул. Дознаваться подробнее Артем не решился. Пойдем, сейчас затишье пока. Видя его заминку, поспешил предложить Сухой. Поговорим, чаю выпьем, у нас ещё остался. Есть хочешь? Отчим обнял его и повел в комнату начальства. Артем потрясенно озирался по сторонам он не мог поверить что за три недели его отсутствия удинхам могла так измениться уютная обжитая раньше станция ныла от тоскуя чайни хотел ускользнуть сбежать сзади сгромыхал пулемет. Артем схватился за ружьё это не для страстки успокоил его сухой Самое страшное через пару часов начнется. я уж чувствую Черные волнами идут. Недавно только одно отбили. Ты не бойся, если что серьезное начнется, наши сирену заведут, общую тревогу объявят. Артем задумался. Его сон с походом в туннель сейчас был невозможно. да и реальная встреча с черными вряд ли закончилась бы так же безобидно. Чего уж говорить о том, что Сухой никогда не позволит ему войти в туннель в одиночку. От безумной мысли пришлось отказаться, у него есть дела поважнее. А я ведь знал, что мы с тобой еще увидимся, что ты придешь». Уже в комнате начальства, наливая ему чай, сказал сухой: "К нам неделю назад приходил человек, тебя искал". Какой человек? Насторожился Артем. "Он сказал, что и с ним знаком. Высокий такой, худой, с бородкой. Как-то его звали странно, на Хантера похоже. Хан?" Удивился Артем. "Точно сказал мне, что и свернёшь сюда, вернешься, и так уверенно, что я сразу успокоился, и ищекольш тебе передал. Сухой достал бумажник, в котором у него хранились одному ему понятные записи и предметы, и извлек оттуда сложенный в четверть листок. Развернув бумагу, Артем поднес ее к глазам. Это была короткая, всего в одно предложение записка. Написанные небрежным летящим почерком слова поставили его в тупик. Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нем проблеск света. А больше он ничего не передавал. Недоуменно спросил Артем. — "Нет?" ответил сухой. "Я думал отшифровка. Человек все таки специально для этого шел сюда". Артем пожал плечами. Половина всего, что говорил и делал хан, казалось ему полной бессмыслицей, зато другая заставляла по-другому взглянуть на мир. Как знать, к какой части относился записка. Они еще долго пили чай и беседовали. Артем не мог отделаться от чувства, что видит то, чему в последний раз и словно старался наговориться с ним на всю жизнь вперед. А потом пришло время уходить. Сухой дернул за рычаг, и тяжелый заслон со скрежетом приподнялся на метр. Снаружи наружи хлынула застоявшаяся дождевая вода. Стоя пощикал тку в тине, Артем улыбнулся сухому, хотя на глаза наворачивались слезы. Он уже собрался прощаться, но в последний момент вспомнил о самом главном. Достав из рюкзака детскую книгу, он отскал страницу, заложенной фотографией и протянул с ним некотчем. Сердце его тревожно заколотилось. Что это увидел, тот? Узнаешь?» — с надеждой спросил Артем. "Посмотри получше, это не моя мать. Ты же видел ее, когда она меня тебе отдала". «Артем», — Сухой грустно улыбнулся. "Я и лица тебе почти не видел. Там темно очень было, а я все на крыс смотрел. Не помню ее совсем". Тебя хорошо запомнил, как ты меня тогда за руку схватил и совсем не плакал, а нет, извини. Спасибо. Прощай. Артем совсем было хотел сказать: "Папа", но в горле встал ком. Может, еще встретимся. Он натянул противогаз, нагнулся, проскользнул под занавесом и побежал вверх по расшатанным ступеням эскалатора, бережно прижимая к груди помятую фотографию.